Раб, в обязанности которого входило знать и называть хозяину гостей, всех рабов дома, а также подаваемые кушанья. Петроний распорядился провести гостя в Тепидарий, куда перешел сам. Вениций был сыном его старшей сестры, которая когда-то вышла замуж за Марка Вениция, консула при Тиберии. В действительности Марк Вениций, консул 30 и 45 -го годов, в 33 году женился на Юлии, внучатой племяннице Тиберия. Молодой Марк служил под началом Карбулона в войне против Парфян, и теперь, когда война закончилась, вернулся в город. Петроний питал к нему слабость даже привязанность. Марк был красивый юноша атлетического сложения, к тому же он умел соблюдать в разврате некую эстетическую меру, что Петроний ценил превыше всего. Рим постоянно соперничал с Парфией, мощным государством на территории современных Ирака и Ирана, за влияние на Ближнем Востоке и в Армении. Имеется в виду неудачная для римлян кампания 62-63 годов, приведшая к переходу Армении под контроль Парфян. Домиций Карбулон, талантливый римский полководец, покончил с собой в 67 году по приказу Нерона. — Приветствую тебя, Петроний! — воскликнул молодой человек, пружинистой походкой входя в Тепедарий. Пусть даруют тебе удачу все боги, особенно же Асклепии и Киприда, ведь под их двойным покровительством тебе не грозит никакое зло. Асклепий в греческой мифологии бог врачевания, сын Аполлона, тождествен римскому эскулапу. Киприда эпитет Афродиты, Венеры. По одной из версий мифа Афродита родилась из морской пены у берегов Кипра.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 Гераклея город в Вифинии на побережье Черного моря. Калхида область на юго-западном побережье Черного моря. Вологез I парфянский царь около 57-76 годы. Теридат брат Вологеза, в 66 году возведен Нероном на армянский престол. Тигран IV царь Армении 60-62 годы. Юный Арулен Имеется в виду Юний Арулен Рустик, философ-стоик. В 1966 году, будучи народным трибуном, выступал в поддержку Тразеи Петта. В той войне дела наши были плохи.